Глава девятая Вы обязаны немедленно, слушайте, немедленно остановить этот хаос – Терра устало потерла лоб и вздохнула. «Мы делаем все, что можно, уважаемый серый Кри Эй, но мы физически не способны успеть повсюду. Избранных всего 10 тысяч, и не мы, ни кто-либо другой не способны противостоять вспышке насилия в одиночку, только сбалансированной командой. Причем, чем большее число нас будет в этой команде, тем более быстрым и эффективным получается результат. Но сегодня... Вследствие нарастания числа и частоты вспышек насилия, мы оказались раздерганы на мелкие коллективы, всего человек по 12-15, и, как показала практика, столь малым числом нельзя достигнуть длительного и устойчивого результата. Так что в настоящий момент все наши достижения – всего лишь временная ремиссия. «А если набрать еще избранных?» – поинтересовался кто-то из медицинской секции. «Вы готовы объявить новый общепланетный конкурс, а после него еще ждать где-то около года, до того момента, когда новые избранные не пройдут обучение и не наберут нужную форму?» Криво усмехнулась пламенная. Ей сто лет не упало торчать в симпоисе и отвечать на дурацкие вопросы деятельных, разумных, основная масса которых разбиралась в обсуждаемой теме довольно смутно. Нет, волновал он их всех очень сильно. Но период начального воодушевления когда целые коллективы отодвигали все свои текущие проекты и набрасывались на проблему насилия, остался позади. Симпаиса оказалась не готова к торжению насилия в жизнь ничуть не меньше, чем и все остальные деятельные разумные киолы. Поэтому, когда частота и география вспышек насилия начала бурно расти, первоначальное воодушевление быстро сошло на нет, и подавляющее большинство членов Симпоисы, потерпев неудачу в своих усилиях, постепенно вернулись к старым проектам, постаравшись максимально абстрагироваться от всего, что было связано с насилием. Вследствие чего, все, что связано с насилием, по умолчанию было как бы признано епархией Теры и ее избранных, мол, вам поручили, вот и мучайтесь. Но она и мучилась до того момента, пока в ее работу не вмешалась политика. Но... Можно же как-то мобилизировать других танцоров, возвать к их долгу перед всеми деятельными разумными Киолы, раздалось из сектора архитекторов. Всех, кого можно, мы уже мобилизировали, устало ответила Терра. Не все способны напрямую столкнуться с насилием и сохранить рассудок в относительном порядке, даже если сами считают, что готовы к этому. Например, в избранные набирались именно те, кто считал себя способным противостоять насилию, но с того момента, как начались эти вспышки, мне пришлось исключить из числа избранных почти 1300 человек. Нет, все мы в той или иной степени испытали шок при первой встрече с насилием, но основная часть избранных сумела его преодолеть, а вот эти 1300 не сумели этого сделать. Но... Возможно, стоит дать им, а также другим еще один шанс. Возможно, во второй раз, несколько растерянно предложил кто-то из геологов. У них был и второй раз, и третий, и многие другие, пояснила Терра. Ни один деятельный разумный не оставил нас после первой же неудачи. Эти тысяча те, кто не смогли преодолеть свой ужас перед насилием после множества попыток, либо те, чьи способности к преодолению оказались неустойчивыми. «То есть... как это? Что значит неустойчивыми?» — посыпались вопросы из разных секторов. Пламенная наклонилась к развернутому около ее установленного в самом центре полукруглого зала Совета Симпоисы кресла, окну и парой выверенных движений вывела на большой экран заранее отобранную запись. «Вот, посмотрите. Это случай в Тримин Ремон около двух месяцев назад». Вы все знаете, что до настоящего момента в нашем распоряжении имеется только один метод противодействия насилию. Это комплексное эмоциональное воздействие на деятельных разумных, осуществляемое через музыку, визуальные эффекты и иные каналы психоэмоционального воздействия. Еще на этапе разработки теории такого воздействия было рассчитано, а позже и полностью подтверждено практикой, что для того, чтобы это воздействие было достаточно эффективным и способным остановить насилие, очень важно строго выдержать все параметры выступления. И в первую очередь это касается танца. Необходимо очень жестко и строго удерживать его рисунок, не допускать заметных отклонений и уже тем более не сорвать его». «Потому что, если это происходит...» Тут она замолчала, и все внимание находившихся в зале Совета симпаисы, оказалось приковано к экрану. А на нем шли кадры очередной вспышки насилия, охватившей поселение Тремин ремон Перекошенные лица, скинутые руки, стискивающие палки, камни, обломки мебели, разинутые в диком реве рты. Тера бросила быстрый взгляд на членов симпаисы, да уж... Даже понимание того, что это все лишь запись, не позволило присутствующим сохранить хотя бы видимость спокойствия. На лицах сидящих на расположенных амфитеатром креслах отражалась целая гамма эмоций. Страх, отвращение, горечь, презрение, жалость. Но какофония звуков, сопровождавшая движение обезумевшей толпы, внезапно оказалась заглушена новыми звуками. Сначала слух обласкали звонкие колокольца, Затем полилась мелодия «Сверели», потом вступили четкие и звонкие ритмы «Эльстрели» и «Тамвангрина». А еще через несколько мгновений на толпу обезумевших людей потоком полилась гармоничная мелодия. «Эстрель» и Тамвангрин традиционные киольские струны и духовой инструмент. И опустились руки, и помягчели лица, и мало-помалу начал затихать озверелый рев. А из глаз обезумевших людей... Постепенно стала уходить ярость. Между тем, чуть дальше, на перекрестке двух улиц, закружился в танцы десяток избранных. Минута, другая, третья. Всем, глядящим на изображение, было видно, что зачаровывающий танец избранных все больше и больше завораживает смотрящих на него. Многие уже выпустили из рук все эти палки, камни и обломки мебели, которые они сжимали. На некоторых лицах Появились первые, еще очень робкие улыбки. Кое-кто начал покачиваться и притоптывать ногой в такт льющейся мелодии, но тут один из стоявших в первом ряду жертв вспышки насилия как-то неудачно переступил с ноги на ногу, так что его качнуло прямо навстречу одному из избранных, который как раз в этот момент проделывал одно из достаточно сложных танцевальных «па» и... Похоже, избранный просто испугался потому что даже позже, при замедленном просмотре, никто не смог уловить момента, когда попавший под вспышку насилия деятельно разумный и танцующий избранный как-то соприкоснулись. На записи было ясно видно, что даже в момент максимального сближения между ними все равно оставалось еще минимум пара ладоней. Но вот последствия этого случайного движения оказались воистину трагическими». Избранный шарахнулся в сторону, сорвав с траектории движения свою партнершу. Та врезалась в соседнюю пару. Партнеров которая вышвырнула за пределы свободной от людей площади, где вели свой танец избранные. А его упавшее тело, в свою очередь, опрокинуло нескольких деятельных разумных из числа тех, что стояли прямо с самой площадки. Они также упали и покатились по земле, сбивая других отчего на той стороне площадки, в которую отлетел один из избранных, образовалась куча из столкнувшихся и упавших людей. И тут кто-то из, вроде как, до этого происшествия почти успокоившихся людей взревел и, подняв палку, опустил ее на кого-то из соседей. Это стало переломным моментом, потому что рев тут же подхватили, и воздух, как по команде, взвелись камни, палки, а потом, чуть погодя, даже тела деятельных разумных, а также обрывки одежды, обломки мебели и стенных панелей, шматки окровавленной кожи. — Остановите! — прохрипел кто-то, и Терра тут же прекратила трансляцию. Впрочем, и того, что уже было показано, большинству присутствующих хватило с лихвой. Между рядами замелькали фигуры в форме медиков, во втором ряду с легким жужжанием начали распаковываться гравиносилки. Видно, кому-то стало настолько плохо, что потребовалась доставка его в медицинский пункт. Пламенная молча ожидала, когда наконец закончится вся эта суета, ибо продолжать выступление, пока основная масса слушателей еще не пришла в себя, было совершенно бесполезно. Но, наконец, через полчаса все более-менее улеглось. — Как вы могли увидеть, — продолжила Терра, — когда возбуждение, вызванное столь шокирующими кадрами, немного улеглось. Сбой воздействия, да еще сопровождавшийся тактильным контактом с объектами воздействия, привел к тому, что мы не только не смогли купировать ситуацию, а наоборот. Ситуация полностью вышла из-под контроля, и ее развитие пошло по куда более негативному варианту, чем это произошло бы даже без нашего вмешательства. «Почему вы так считаете?» — Задиристов вскинулся серый Криэй разнала, знала, что он был одним из основных инициаторов этого заседания Совета Симпаисы, на котором, как гласила повестка дня, собирались рассмотреть преступную бездеятельность члена Совета Симпаисы Теры Пламенной. И эта его инициатива как раз и была той самой политикой, которая и привела ее к тому, что она в настоящий момент сидела здесь и теряла время на объяснение очевидного сонму лиц, которых все, что она говорила, не слишком-то и интересовало. Нет, появись хоть малейший шанс на то, что сохвативший общество киолы, волной насилия, можно справиться хоть в какие-то внятные сроки, и сама пламенная и большинство членов симпаисы с энтузиазмом бросились бы в бой. Но пока этого шанса не просматривалось, ничем иным, кроме площадки политической борьбы, сегодняшнее заседание стать не могло а ей сейчас было ой, как не до политики. «Мне напомнить Симпоисе общее число пострадавших в Тремин-Ремон?» – холодно поинтересовалась Стера. «В этом нет необходимости!» – столь же холодно ответил ей Желтый Влим, под чьим председательством и протекало это заседание. Он был против его проведения, о чем и поведал Тере перед его началом, но, к сожалению, любой из цветных имел право потребовать сбора Симпоисы для обсуждения любого, поставленного перед нею этим самым цветным вопросом. Впрочем, на самом деле поставленный перед Симпоисой вопрос и действительная причина сегодняшнего заседания друг с другом коррелировали не слишком, ибо основной причиной наезда Серого крея на Пламенную было то, что она исключила из числа избранных родного сына Серого, Шапрака, которого тот, как поведал Терри, сам Желтый Влим, вроде как готовил на пост главы избранных. Куда при этом должна была деться пламенная, ни она, ни сам желтый Влим не понимали. Наверное, Серый рассчитывал, что Тера просто растает в воздухе, как утренний туман. Столь ярко выраженная родственная привязанность была вовсе не характерна для деятельных разумных Киолы. И Серый Крией ранее также не демонстрировал ничего подобного. Все свои силы и время он, давно и страстно мечтавший о должности главы Симпоисы, однако до недавнего момента не имевший ни единого шанса ее получить, несмотря даже на свой статус цветного, тратил на то, чтобы хоть как-то увеличить любую поддержку своим претензиям. Около года назад все внезапно изменилось. Серый Крией, неизвестно почему, воспылал родственными чувствами к своим весьма, как выяснилось, многочисленным потомкам и принялся собирать их вокруг себя – проявляя при этом активное участие в их не слишком, до этого момента, успешной жизни. Первое время все, кто так или иначе услышал об этом, просто недоуменно пожимали плечами. Однако некоторое время спустя выяснилось, что эта внезапно вспыхнувшая привязанность не что иное, как новая стратегия продвижения самого Криэя к вершинам власти. Серый, собрав под свое крыло всех своих многочисленных родственников и потомков, Некоторое время попудрил им мозги посылами по поводу святости родственных уз, тяги родной крови и всего такого прочего, сколотил из них довольно сплоченную команду, а затем принялся активно двигать своих внезапно для всех, в том числе и для них самих, возникших родственников, на различные административные посты. Сначала они слишком важные и заметные, потом более серьезные, а в последнее время – опираясь на влияние уже продвинутых и возросший вследствие этого свой собственный ресурс влияния, он замахнулся и на некоторые ключевые. Например, на место главы избранных, которые год назад внезапно для всех стали самым главным и самым значимым для всей киолы проектом ⁇ Симпоисы ⁇ Именно вследствие того, что само общество киолы оказалось охвачено волной насилия. Но несмотря на некоторые первоначальные успехи с продвижением на это место, одного из своих наиболее близких и лояльных к нему отпрысков, у него ничего не получилось. И не потому, что Терра была так уж категорически против того, чтобы скинуть со своих плеч статус главы избранных. Она уже забыла, когда нормально спала, ела, не набегу и... Да вообще занималась чем-то, что могло бы доставить удовольствие женщине. Так что скинуть этот непомерный груз было едва ли не самой заветной мечтой пламенной, и она бы сделала это с радостью, если бы кандидат на ее место оказался бы достойным его. Наша праг на роль главы избранных не годился совершенно. Во-первых, он был туп, и при этом страшно спесив и амбициозен. На этом можно было бы и закончить, но, к сожалению, только упомянутыми недостатками дело не ограничивалось. Во-вторых, он просто был плохим танцором. Шапрак слабо чувствовал мелодию, часто сбивался, с трудом освоил несколько ключевых «па», да и те исполнял довольно грязно и небрежно. Именно поэтому он первоначально и не попал в число избранных. Однако, как Терра уже упоминала на сегодняшнем заседании, в какой-то момент ей пришлось дополнительно мобилизировать практически всех, кто мог и хотел присоединиться к избранным в их противостоянии насилию. Причем за шапрака просил лично серый. И Терри в тот момент не пришло в голову не только отказать ему, но и хотя бы потребовать, чтобы он прошел через стандартный отбор. Несмотря на все то, что случилось с бывшим цветным бинолем, ее пиетет перед цветным на тот момент был еще слишком высок. Как же потом она жалела об этом своем упущении. Но и это было еще не все. Третьим было то, что, как выяснилось, Сын Криея был трусом и паникером. Пламенная не зря выбрала для демонстрации эпизод в Тремин-Ремон. Именно Шапрак и был тем самым избранным, который сбил рисунок танца и послужил причиной катастрофического развития ситуации. Причем это была уже третья попытка использовать его в составе дежурных групп срочного психоэмоционального воздействия, которые направлялись в места вспышек насилия. Первые две он к тому моменту сумел успешно провалить, хотя и катастрофы из-за него до этого момента также не случилось, но даже не это было ключевым моментом для его исключения. В конце концов, часть точно таких же психологических неустойчивых, деятельных, разумных Терра решила оставить в рядах избранных просто исключив их из состава дежурных групп психоэмоционального воздействия и поручив им некие другие обязанности, например, дежурство у экранов координационных центров. Уж на то, чтобы зафиксировать тревожный сигнал системы медико-психологической оценки общественной обстановки в поселениях и передать тревожный сигнал группе срочного психоэмоционального воздействия, их психологической устойчивости вполне хватало. Самое важное, на взгляд Терры, крылось в том, Что этот тупица был почему-то непоколебимо уверен, что он просто по определению все и всегда делал и делает правильно. И если что-то пошло не так, то виноват и кто угодно, но только не он. Именно вследствие этого Шапрак, кстати, и получил возможность войти в группу, которая оказалась направлена в Тремин Ремон. Несмотря на решение лидера его предыдущей группы, Он подал апелляцию, при рассмотрении которой столь яростно выгораживал себя и поливал грязью остальных, что от него решили просто избавиться, удовлетворив апелляцию, но переведя скандалиста в соседний региональный координационный центр. Пламенная после всего произошедшего ругала себя последними словами из-за того, что в ночь перед тем, как поступил вызов из Тремина Рамона, не доставила себе труда просмотреть все присланные ей для утверждения апелляции. Ну да, она была жутко уставшей, но если бы заставила себя хоть бы пролистать их, то, вероятно, смогла бы сосредоточиться и уловить среди многих одну, самую важную, которая позволила бы избежать трагедии. Впрочем, положа руку на сердце, скорее всего, ничего бы она не уловила. Она в тот вечер едва до койки успела доползти. Три вызова за день, причем во время последнего, пока все успокоились, Пришлось повторять композицию аж полтора часа. Но этого идиота и его последний, приведший к столь тяжким последствиям, провал ничему не научил. Вернувшись из Треймина Рамона, он обвинил во всем произошедшем свою партнершу: всех, кто танцевал вместе с ним, дежурного оператора, мастера музыки и света, который вел мелодию, и саму Терру а вот свои собственные действия непоколебимо считал самыми верными, а то и единственно возможными. Да еще и обвинял всех в том, что его засунули в столь опасную ситуацию. «Я оказался в самом центре насилия!» — орал он. «Вы все за это ответите! Никто никогда не может требовать от деятельного разумного подвергаться такой опасности! Причем вы сделали это со мной специально, по предварительному расчету и абсолютно сознательно! Вас надо изолировать, как и бывшего цветного биноля!» «Хотя, возможно...» — вкрачево продолжил Желтый Влим. «Кто-то из присутствующих не владеет информацией. Серый Крей, у вас имеется вся необходимая информация по этому случаю, или ее необходимо озвучить?» «В этом нет необходимости!» — поспешно отозвался Крей. «Данный случай всего лишь случайность, но я понимаю, почему уважаемая Тера избрала в качестве наглядного примера именно его». Пламенная молча склонилась над своим окном, Сразу после чего большой голый экран начал делиться сначала на 4 квадрата, потом на 9, потом на 16. И на каждом отдельном блоке пошел отдельный эпизод, иллюстрирующий схожие случаи нарушения рисунка танца. «Трагедия в Тремин ремон отнюдь не случайность», – заговорила Тера, комментируя представленный видеоряд. «У нас произошло не менее 19 случаев выхода в из-под контроля после того», как по тем или иным причинам был разрушен рисунок танца. Хотя некоторая уникальность в произошедшем в Треймин-Ремон, конечно, присутствует, ибо по числу пострадавших происшествия в этом поселении является абсолютным лидером. И поэтому я бы хотела предложить Симпоисе создать особую комиссию, которая детально разобралась бы в произошедшем именно в этом поселении. Едва только Пламенная произнесла последнюю фразу «Серого Крея перекосила». Ну да... После произошедшего он попытался на нее надавить, настаивая на том, чтобы его протеже не только остался бы в числе избранных, но и получил бы некий пост, соответствующий его уровню способностей. Причем в его представлении уровню способностей Шапрака соответствовала должность не менее чем ее заместителя, ответственного за связи с Химпоисой. А когда Тера, рассверепев, отбросила остатки еще сохраняющегося у нее пиетета и послала величайший ум современности, как это говорилось в статусе цветных куда подальше, Крией спылил и пообещал ей крупные неприятности. И, как это уже было совершенно понятно, неожиданно оказался честным человеком, хоть в чем-то, то есть исполнил обещанное. «Я не думаю, что нам следует раздергивать внимание симпаисы. Торопливо начал Серый, но его тут же прервал Желтый Влим. «А я полностью поддерживаю предложение Пламенной. Действительно, случай в Тремин-Ремон действительно уникальный. Сравнимое число пострадавших во вспышках насилия у нас было только в самом начале, когда эти вспышки возникали и развивались бесконтрольно, охватывая поселение, будто лесной пожар, и затихая, как он же. То есть только тогда, когда все, что могло гореть – окончательно выгорало. Но с тех пор, как противодействием вспышек насилия занялись избранные, число пострадавших упало на порядки. И тут вдруг такое. По окончании заседания Желтый Влим перехватил ее в коридоре и пригласил в кабинет. Когда он уселся за свой стол, предложив Тере занять стоящее напротив довольно удобное кресло, его лицо прямо-таки лучилось довольством. — Ну что ж, все прошло просто отлично! — радостно потирая руки, заявил глава Симпаисы. Не понимаю, чему вы радуетесь? — устало отозвалась Терра. Да, Крей сегодня заметно пал в глазах довольно многих из Совета Симпаисы, а деятельность комиссии по расследованию происшествия в тремин Ремон. Создание, которое вы сумели продавить, еще больше опустит его в глазах членов Симпоисы из числа тех, кто хоть как-то заинтересуется его работой. Но ситуация-то действительно ухудшается. Во-первых, не вы, а мы. Мы сумели продавить создание этой комиссии. И могу вас поздравить, сегодня вы в глазах многих и многих членов Симпоисы показали себя в высшей степени достойной, деятельной, разумной – Тут глаза желтого Влима затуманились, и он произнес неким картинным надрывом Возможно, когда-нибудь наступит момент, когда я смогу отойти от дел и вручить заботу о нашей любимой планете в ваши руки. Пламену едва не перекосила. Она, как и подавляющее большинство остальных членов симпаисы, прекрасно знала, что желтый Влим не отдаст власть никогда. Ну, пока дышит и шевелится. Но ей на это было наплевать. Единственное, что ее интересовало в данный момент, это лишь каким образом им остановить ту волну насилия, что все больше и больше захлестывала Кеолу. «Влим», — устало произнесла Тера, жестом отказываясь от порции плоя, которую предложил ей неслышно возникший у стола помощник «Желтого Влима». «Мне сейчас не до всяких блестящих перспектив, которые вы здесь передо мной рисуете. Вы внимательно читаете мои отчеты?» э, «Да, да, конечно». «Но неужели вы могли подумать, что я способен оставить их без внимания?» Очень убедительно возмутился Желтый. «И?» — насмешливо спросила Пламенная. «Ну...» Глаза Желтого Влима воровато забегали, но длительный опыт политика позволил ему сделать вполне убедительную попытку вывернуться из того не очень приятного положения, в которое он попал благодаря своей попытке соврать. «Готов полностью поддержать все ваши предложения!» — Если бы они у меня были, — с горечью произнесла Тера, — я вижу, что как минимум последнюю пару моих отчетов вы все-таки не читали, потому что иначе вы построили бы заседание симпоисы совершенно по-другому, а именно вокруг содержания моих последних докладов. — Да-да, виноват, — желтый Влимп покаянно наклонил голову. Серый развил слишком бурную деятельность по подготовке к сегодняшнему заседанию, так что мне также пришлось приложить немалые силы для того, чтобы нейтрализовать его усилия. Ну, хотя бы частично. Но я думаю, вы на меня за это не в обиде. В конце концов, в период подготовки к заседанию я вас практически не трогал. Так, всего несколько звонков. Ведь вы прибыли прямо к началу заседания, не так ли?» Так что, благодаря именно этим моим усилиям, мы во многом обязаны нашей победе в противостоянии с э, уважаемым Криэем. С этим утверждением Пламенная могла бы поспорить. В конце концов, ей и самой пришлось немало потрудиться на подборе и подготовке убедительных материалов. Но она варилась в едком соке симпаисы уже достаточно давно, чтобы не обратить внимания на то, насколько слабыми были выступления на совете. Ни одного более-менее внятного и сильного обвинительного выступления, кроме самого Крея. И не надо быть семи пядей во лбу, если тут не обошлось без влияния желтого влима. Над тем, как он этого добился, Тера не заморачивалась. Кого-то запугал, кого-то подкупил, кого-то отослал подальше, размахивая как флагом интересами Кеолы и Симпаисы а кого-то вообще перетянул на свою сторону, скажем, пообещал поддержать запрос на выделение необходимой для данного лилеймого проекта доли общественной благодарности. Ну как с ши ориенталом. Да, понятно, и я вам очень благодарна. Хотя, как вы понимаете, я тоже не отдыхала и развлекалась все это время. Но все, заседание закончилось, мы, как вы уже сказали, победили, и я бы хотела обратить ваше внимание на более важные вещи. Судя по выражению лица Желтого Влима, он был не очень-то согласен с подобной расстановкой приоритетов. Для него самым важным было именно то, что происходило на заседаниях Симпоисы и вообще внутри нее. Все остальное было, ну, не слишком существенно и способно лишь служить фоном тому, что творилось в Симпоисе но возражать своему благоприобретенному влиятельному союзнику он не захотел. Поэтому желтый влим натянул на лицо маску самой внимательной заинтересованности и обратил на пламенную свой самый благожелательный взгляд. Так вот, поскольку вы не читали моих последних докладов, я вынужден сообщить вам, что ситуация с насилием на Киоле все больше и больше выходит из-под контроля. Если во время первых вспышек насилия сам факт прибытия избранных в то или иное поселение уже становился немаловажным сдерживающим фактором, а кое-где эта вспышка даже сходила на нет уже в процессе выгрузки в поселение группы срочного психоэмоционального воздействия, то теперь ни о чем подобном нечего и мечтать. Несмотря на то, что, по моему мнению, профессионализм избранных за прошедшее время заметно вырос, Степень влияния на ситуацию моих групп срочного психоэмоционального воздействия заметно понизилась. Я говорила на заседании о группах численностью 12-15 деятельных разумных. Боюсь, скоро о подобном составе можно будет забыть. Нам все чаще приходится укрупнять группы до 18 и даже 24 человек. А это значит, что когда эта практика станет повсеместной, нам придется не менее чем в два раза сократить количество координационных центров. И это приведет к тому, что время реакции на происшествие неизбежно повысится. Более того, если сегодня нам удается в 85 случаях из 100 прибыть к месту вспышки насилия до того, как ситуация достигнет своего пика, то в случае, если мы уменьшим количество координационных центров, этот процент по расчетам аналитиков упадет не менее чем втрое. Вы представляете, как скакнет в этом случае число пострадавших?» Желтый в лимп посерьезнел. «Что, все действительно так плохо?» «Не знаю», — грустно усмехнулась Тера. «Возможно, пока еще и не так. А вот что будет дальше?» «Математическая обработка данных явно показывает тенденцию дальнейшего ухудшения ситуации, и экстраполяция ее развития приводит к тому...» что через какое-то время для того, чтобы купировать вспышку даже в одном поселении, нам придется танцевать всем составом избранных? Желтый в Лим напрягся. Ну а может быть нам действительно провести новый творческий конкурс, то есть увеличить количество избранных? Несомненно. Более того, мы должны будем серьезно пересмотреть критерии, по которым будем отбирать новых избранных но если мы не сможем переломить текущую тенденцию, это ничего не изменит. Избранных все равно будет слишком мало для того, чтобы сколько-нибудь надежно перекрыть киолу. Более того... Терра на мгновение запнулась, зажмурилась, шумно выдохнула, но затем все же произнесла то, что ее язык почти отказывался выговаривать. Я сейчас даже не уверена в том, что все, что мы подготовили, способно, ну, так сказать... Короче, что избранные действительно смогут вернуть потерю. Сказать, что Желтый Влим был поражен этими словами, это ничего не сказать. Глаза и рот неизменного на протяжении вот уже нескольких десятилетий главы Симпаисы оказались широко распахнуты, а вся его фигура выражала такое изумление, что, несмотря на всю серьезность ситуации, Пламенная едва не захихикала. «Не говорите так!» — с жаром воскликнул Желтый. «Пламенная!» «Как вы можете так говорить? Как вы только можете даже думать так?» Он вскочил на ноги, выскочил из-за стола и нервно прошелся перед Терой от стены к стене кабинета. «У меня просто в голове не укладывается. Вы Терра Пламенная, лучшая танцовщица Кеолы, Надежда Симпаисы, истинный образец того деятельного разумного, который на протяжении тысячелетий создавала наша древняя цивилизация, и вы заявляете мне такое». Вы что, тоже считаете, что путь, который указал нашей цивилизации Белый Эронель, не верен? Что все эти тысячелетия, вся та работа, которую вели наши предки, направленная на то, чтобы постепенно, но неуклонно избавиться от низменных, животных и недостойных человека предрасположенностей, были зря? Вы только вдумайтесь в то, что вы только что произнесли. Успокойтесь, глава. Тара устало махнула рукой. Бог с вами. Вы еще запишите меня в сторонники бывшего цветного биноля. Нет, я была и остаюсь абсолютно убежденной в том, что мы обязаны ни на шаг не отклоняться от направления, которое определил для нашей цивилизации белый Ранель. Но я не могу закрывать глаза на то, что мы в тупике. Наши наработки начинают не срабатывать даже здесь, на Киоле, То есть среди деятельных, разумных, некогда воспитанных в абсолютном неприятии насилия. «А что же будет там, на Оле, среди тех, кто с рождения, с первой минуты, с первого вздоха живет в мире, в котором насилие привычно и обыденно?» Она замолчала, уставя на желтого влима требовательный взгляд. Тот продолжал ходить от стены к стене, морща лоб или лихорадочно размахивая руками. «Ну, а вы же говорили, что изначально ваше воздействие было очень эффективным» а на Оле это будет именно первоначальное воздействие, то есть неожиданность, шок. — Почему же вы считаете, что я ничего не считаю? — раздраженно прервала его Тера. — Мне тоже хочется надеяться, что нам все удастся. Но, согласитесь, отправляться на Олу, руководствуясь всего лишь надеждой, причем, как теперь уже становится ясно, вызывающе серьезное сомнения, это глупость, если не сказать больше. Она замолчала. Желтый влим. Еще некоторое время ходил от стены к стене, а затем остановился и, вперев в пламенную напряженный взгляд, спросил. «И что вы предлагаете?» «Не знаю», — устало произнесла Тера. «Я думаю, над этим уже не первый день. Для вас не новость, что среди подвергшихся вспышкам насилия участились рецидивы. У нас в списках уже около четырехсот поселений, в которых подобные вспышки случались не менее трех раз» а в двенадцати было уже по десятку таковых. Причем с каждым разом эти вспышки все более острые и длительные. Более того, у нас уже имеются два случая, когда насилие пытались применить против избранных. — Как? — ахнул глава симпоисы. «Так — Так. Зло огрызнулось пламенно, но сразу же опомнилось и извинилось. Простите, глава, просто это уже вообще из ряда вон. Избранных пытались задержать и заставить танцевать дальше. Причем среди тех, кто пытался сделать это, очень многие были в состоянии возбужденного сознания, вызванного употреблением легких, разрешенных, релаксационных препаратов на основе перебродившего виноградного и плодового сока, ячменя и так далее. «А что говорят аналитические группы?» После короткой паузы осторожно поинтересовался желтый влим. «Чушь!» — отрезала пламенная. «Аналитические группы по большей части ругаются между собой». Или предлагают идиотские планы, типа «Временно изолировать проявивших рецидив насилия в медико-реабилитационных центрах». «А чем такое предложение неприемлемо?» – туже встрял глава симпоисы. «Тем, что оно невыполнимо», – зло буркнула Тера. «В медико-реабилитационных центрах имеется всего около 8.000 тысяч мест, предназначенных для изоляции людей с тяжелыми психологическими травмами». А только в тех четырехстах поселения, в которых случилось минимум по три рецидива, число неоднократно вовлеченных во вспышки насилия составляет более двадцати тысяч человек. И это число растет каждый день. Неужели все так плохо?» Тихо спросил желтый Влим. Некоторое время в кабинете главы Симпаисы висела грустная тишина, а потом пламенная вздохнула. «Влим, я делаю, что могу, но...» до сих пор нет никакой внятной методики, способной надежно купировать хотя бы массовые вспышки насилия. А ведь аналитики предупреждают о том, что у нас на носу волна индивидуального насилия. Я вас прошу, забудьте на некоторое время о ваших интригах и подковерной борьбе. Стряхните симпаису. Одной мне просто не справиться. А большинство симпаисы разочаровавшись в собственных попытках решить проблему насилия с наскока, на одном энтузиазме окончательно охладела к ней. Если раньше многие члены симпаисы забрасывали меня хотя бы даже идиотскими и совершенно нереальными предложениями, то теперь подавляющее большинство при встрече со мной просто равнодушно отводит глаза. Им неинтересно заниматься тем, что неприятно, да еще ко всему прочему и не получается». Но подумайте, что произойдет с нашей цивилизацией, если мы не сумеем справиться с насилием, а его не остановить, просто публично употребляя заклятие типа многотысячелетняя история или мудрость и стойкость предков, и непоколебимо стоим на пути, указанном нам, величайшим разумом нашей цивилизации, Белым Эронелем. И что, никто ничего не хочет делать? неверяще уточнил глава Симпаисы. Практически никто «Практически?» — уцепился за это слово «желтый влим». Тера досадливо сморщилась, но все-таки пояснила. Единственным, кто пытается что-то сделать, остался Ши-Ойентал, ученик Беноля. «Хм, он произвел на меня впечатление весьма одарен», — начал была глава Симпаисы, но пламенная прервала его. «Вот только по его расчетам мы никогда не сможем остановить насилие, если не сумеем хоть в какой-то мере...» овладеть способностью к нему. Вам напомнить, кто ранее утверждал нечто подобное и какое решение Симпоиса вынесло в его отношении? Ах, он! Оставьте его! Махнула рукой пламенная. Он работает лишь со статистическими данными, медицинскими отчетами и только с помощью математического аппарата. К тому же он единственный из всей Симпоисы, кто делает хоть что-то. Она тяжело вздохнула. Влим, Мне нужна теория насилия. Мне нужна более-менее работающая методика воздействия. Без этого я ничего не смогу сделать. Еще раз вас прошу, стряхните симпаису, иначе...